виды собственности в доме. Итак, вы хорошо усвоили, каких больших успехов можете добиться, если своим поведением будете выгодно отличаться от остальных своих собратьев, вплоть до совершения самых эксцентрических их поступков. Главное, чтобы члены вашей семьи смогли бы использовать ваши проказы для какой-нибудь интересной истории или запечатлеть на уникальной фотографии. Теперь продумав хорошенько последовательность своих действий, вы можете приступать к расширению границ своих владений в доме, то есть объявлять собственностью любое место или предметы, какие вы только пожелаете. Однако я хотела бы посоветовать, чтобы вы предусмотрели возможность принятия и обратного решения, То есть отказываться от всего, что вам не нравится, не доставляет удовольствия или просто надоело. Например, для вас сделали специальную спальную коробку. Если она хорошая, удобная и нравится вам, то, естественно, ее нужно одобрить. Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. При этом вы убедитесь, что члены вашей семьи будут просто в восторге от того, что им удалось доставить вам удовольствие, и вы приняли их подарок. Но если коробка вам не нравится, сразу же отвергните ее и близко к ней не подходите. А если вас посадят внутрь, то немедленно выпрыгните из нее и в доходчивой форме продемонстрируйте им свое недовольство. Например, возьмите да выбросите подстилку из коробки в бак для грязного белья. Или вытащите из ящика комода все носовые платки и нижнее белье мадам. Последний вид протеста особенно доходчив. Кроме того, из этого получится отличная история и весьма впечатляющие фотографии. Так что мадам и ее мужу будет чем похвастаться перед друзьями. Запомните, что они не окажут вам никакого сопротивления, или почти не окажут, когда вы экспроприируете какой-нибудь нужный вам предмет, скажем, тапочку, с которой вы будете играть или грызть его, или же свитер, на котором будет так приятно поваляться. Это может быть любимой вещью мадам или ее мужа, но как бы смехотворным это ни показалось, на самом деле они даже будут польщены, что вы выбрали именно эту вещь и представят в конце концов этот факт как еще одно доказательство вашей привязанности к ним.